Как же прелестен этот немагический мир, а особенно его нравы. Одна из платьев выпрыгивает и выпечки совращает, другая, не удосужившись даже познакомиться, приворотами швыряется. И только моя ведьма упорно делает вид, что не отличает меня от стен. Это ворлок так пошутил. Или у Вареньки иммунитет конкретно моим харизме и обаянию. А может, у нее на дракона в целом аллергия? Проверять, показывая других, не буду. Замучаюсь потом свое сокровище защищать и прятать. Ну и чего ты этим добиться хотела?» Нарочито ласково поинтересовался у гостя накрутив на кокоть прять ее волос. Аглая молча вжала спинку стула, покусывая губы. Признаться, ее внешнее сходство с Варварой несколько мешало вести допрос. Не получался у меня по-настоящему грозный вид. Но можно же и без банального запугивания обойтись. Не заговоришь сама, я и заставить могу. Как в офисе? Подала голос Варя, сидевшая по другую сторону стола и зачем-то угощавшая ворону орехами. Примерно. Немного магии, и твоя не сестра нам все расскажет. Тогда не надо. Не хочу ничего знать. Проявила внезапное благоразумие моя ведьма. Я уже от коллег наслушалась. До сих пор перевариваю. И ведь я готов был отпустить с миром, но Аглая при упоминании коллег так гаденько ухмыльнулась. Как скажешь, драгоценная. Не менее гадко ухмыльнулся я. Без магии так без магии. Я просто пару линий когтем прочерчу. Хорошо? Гарантирую, что заживать будет долго и болезненно, и никакой морок следы не скроет. Врал, конечно, но вполне убедительно. «Убери от меня своего демона!» — возвыла Аглая. «Ну вот это туда же. Тоже драконов никогда не видела. Впрочем, оно и к лучшему, наверное». «Я не вовремя?» — томно промурлыкала с порога гостиной Линда. «Просто пирожок занесла обещанный. Кстати, у вас там дверь не закрыта, и охранное плетение на соплях болтается. Наверное, гости отковырять успела». «Что болтается?» — переспросила Варя ой ромочка проигнорировала вопрос соседка вы же наверняка сваренькие проклятия будете снимать не возражаете если я его съем карр прорезав повисшую тишину потребовала новый орех ворона видимо молча ей его дала и эту новость видимо переваривает ну ну